Введение. Убегая от родителей. Я начал убегать от своих родителей с 5 лет, и только став взрослым я понял, что на самом деле просто хотел, чтобы кто-то побежал за мной, когда я убегал. Вилли Эймс, актёр. Было время, когда жить дома было просто невыносимо. Я хотел уйти из дома и найти место, где я бы не сталкивался со своими родителями, даже если бы для этого мне пришлось снимать комнату и жить с незнакомыми людьми. Однако вскоре я понял, что это создавало ненужный стресс. Чтобы позволить себе снять комнату, мне нужно было быстро заработать денег, но нужная сумма денег никак не накапливалась. И всё это привело к тому, что я принял ряд поспешных карьерных решений. Кроме того, то, что я раньше делал с удовольствием, перестало приносить радость. Мои родители не были плохими. Я просто хотел, чтобы они были более понимающими, поддерживали меня, а не критиковали и контролировали каждый мой шаг. Я хотел, чтобы они принимали меня таким, какой я есть, и давали бы мне свободу быть самим собой, особенно когда дело касалось выбора карьеры. Когда я бросил свою работу бухгалтера в Сингапуре, чтобы заняться мультипликацией в Малайзии, это проделало брешь в наших отношениях, особенно с отцом. Даже сейчас он не понимает, что заставило меня бросить приличную, стабильную работу бухгалтера в угоду хобби, то есть мультипликации. Когда работа в мультипликации не принесла ожидаемого Возвращение домой было трудным и унизительным. На затворках своего ума я постоянно слышал голос родителей, повторявших: "Мы же тебе говорили". Даже когда я стал работать с утром и писал по утрам, мои родители периодически всё равно говорили мне следующее: "Ты не способен думать о будущем. Писательство даже не приносит тебе денег. Если бы ты остался на своей прежней работе, ты сейчас мог бы уже быть менеджером и иметь собственный дом". ССФ, Центральный сберегательный фонд, то есть пенсионный фонд, не предусмотрен для самозанятых. То, что ты больше не работаешь, расстраивает твою тётю. Я не хотел злиться на моих родителей, на меня очень задевали их комментарии. Я не хотел, чтобы они думали, будто со мной что-то не так. Например, почему я не могу быть как все или почему я всё ещё живу с ними и не работаю. Иногда даже когда комментарии предназначались не мне, я всё равно чувствовал раздражение. Мой старший брат тоже работал из дома. Он иллюстратор. Каждый раз, когда я слышал, как родители негативно отзывались о его занятиях или винили его, что он повлиял на меня, и поэтому я бросил работу, часть меня буквально вопила. Он никак не повлиял на то, что я стал писателем. Это было моё собственное решение. Почему они не дают мне быть собой? Почему они не понимают? Почему они не поддерживают и не одобряют мой выбор профессии? Чем больше я думал подобным образом, тем меньше мне хотелось находиться рядом с ними. Будучи детьми, мы верили, что когда вырастем, у нас будет свобода и власть принимать собственные решения и делать то, что мы сочтём нужным. Но теперь, уже став взрослыми, сколько из нас всё ещё позволяют мнению своих родителей влиять на наши решения и то, как мы себя чувствуем? Сколько из нас всё ещё играют роль ребёнка по отношению к своим родителям? Я думал, что избегая своих родителей и вдали от них, я обрету собственную свободу и буду жить мирной жизнью. Я ошибался. Когда в течение 6 месяцев я работал мультипликатором в Малайзии, понял, что вне зависимости от того, как далеко я был, час меня жаждало их одобрения, как будто мне было всего 5 лет. А часть меня негодовала, что они не поддержали меня. Я хотел, чтобы они любили меня так, как мне хотелось. Я хотел, чтобы они понимали, сопереживали и поддерживали меня. Однако в конце концов я понял, что этой моей фантазии никогда не было суждено воплотиться в жизнь. И понимание того, что это никогда не случится, помогло мне не увязнуть в бесконечной мёртвой петле из жажды одобрения и разочарования. Чтобы улучшить мои взаимоотношения с родителями, должен был измениться я. Должен был дать себе разрешение делать то, что я хотел делать. Если мои родители не могли любить меня так, как было нужно мне, Мне нужно было научиться как самому любить себя. Став по-настоящему взрослым и перестав искать одобрения родителей, я избавился от своих нереалистичных ожиданий того, что они могли бы для меня сделать. Я больше не пытался заставить их признать мой профессиональный выбор. Мне больше не нужно было объяснять, почему я пишу книги и учу студентов. Я просто делал то, что делает меня счастливым. Увидев, что я утвердился в своём выборе профессии и ничто не может поколебать меня в моём решении, у родителей пропало желание говорить о моей карьере или убеждать меня изменить решение. Когда я смирился с тем, что мои родители не в состоянии одобрить мой выбор профессии, мои взаимоотношения с ними стали гармоничными. До этого, сопротивляясь их неодобрению, я тем самым сам создавал собственное страдание. Теперь же, уладив в свою сторону конфликта, я спокойно могу находиться вместе со своими родителями. И у меня больше нет желания убегать от них.